Итак, мы готовы к выходу в дальний, быть может, последний рейд. Все необычайно празднично, торжественно. Отряды батальоны выстраиваются в каре на лесной поляне. «Смирно!» – командует Рванов. И репродукторы с ветвей деревьев повторяют его команду. Рванов в полной армейской форме капитана, с погонами на плечах, идет навстречу начальнику штаба, партизанского движения Украины. Рапортует. Товарищ генерал, воинская часть номер 0015 выстроена для выхода в рейд. Генерал-майор Строкач тоже в полной форме. Он принимает рапорт, потом приветствует партизан, обходит их ряды вместе с секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Украины Демьяном Сергеевичем Коротченко. Скажи нам, кто... Но хотя бы полгода назад, что в глубоком тылу врага, под небом, контролируемым его авиацией, на земле, которую он считает завоеванной, мы будем чувствовать себя так свободно, будем так хорошо организованы, трудно было бы этому поверить. Демьян Сергеевич перед строем партизан выступил с напутственным словом. Потом генерал-строкач от имени правительства СССР Вручал партизанам ордена и медали. Когда колонна двинулась по дороге, наш новый товарищ Михаил Глидер, кинооператор из Москвы, встал со своей трещоткой на небольшом холмике. Он грозил партизанам кулаком и кричал, «Не смотрите в объектив! Вы мне портите пленку!» На привале Глидер ходил по ротам и всем говорил, «Если вы видите, что я кручу ручку аппарата, не смотрите в мою сторону!» «Отворачивайтесь, занимайтесь своим делом!» Но хлопцы его не слушали, перебивали. Каждый старался узнать, попал ли он в будущую кинокартину. «Я попал, а я...» 12 июня, во второй половине дня, трехтысячная наша колонна вступила в село Тониш и, равняясь направо, прошла мимо братской могилы, в которой похоронен прах расстрелянных и сожженных жителей этого села. Могила была вырыта на месте сгоревшей деревянной церкви. На ней водружен большой крест. Мы возложили на могилу венки из полевых цветов. Когда колонна проходила мимо могилы, возле нее в почетном карауле стояли командование нашего соединения, оставшиеся в живых крестьяне села и та единственная женщина, которой удалось спастись от расстрела в церкви. Село осталось далеко позади, а партизаны все еще шагают молча, не слышно ни песен, ни разговоров. Вскоре мы пересекли старую государственную границу. Пошли хутора и села, одно другого бедней. Кругом прекрасный строевой лес, а хаты, построенные из тонких кривых бревен, все крыты соломой. Окошки маленькие, В некоторых вместо стекол натянут воловий пузырь. Такая же бедная и одежда. Лапти, залатанные домотканные свитки, подпоясанные веревкой, а то и лозой. «Советы», говорят крестьяне, «привозили газ, керосин, серники, спички. При панах цьего не было. Советы коров бесплатно раздавали. А зараз ничего нема». Усе немцы позабирали. В хатах пахнет дерунами. Это картофельные оладьи, которые жарят прямо на плите без масла. В селах с населением в тысячу с лишним человек коров осталось два-три десятка. Да сохранились потому, что пасутся в лесу и там же ночуют. Домой их не приводили и зимой устроили им шалаши. Поросят, кур, гусей — тоже держат в лесу. Многие крестьяне переселились из своих хат в лесные землянки. С нашим появлением в этих местах разнесся слух, что прорвалась армия Буденного. Вероятно, старики вспомнили прорыв Буденного в 1920 году, и во многих селах народ начал готовиться к встрече с нами, как к большому празднику. Чтобы мы не прошли мимо, остановились в селе, Крестьяне загораживали улицу от плетня до плетня столами. На столы выставлялось все, что было – творог, молоко, яйца, масло, картошка в разных видах, свежие огурчики, самогон. Во время нашей стоянки в селе Бухча мы увидели возле одной хаты толпу старушек. Две старушки подошли к нам и стали допытываться, долго ли мы простоим в селе. А зачем вам знать? Таких сведений партизаны никому не дают. «Ну до завтра-то хоть постоите!» «Постоим, постоим, бабуся!»